Часть вторая, глава вторая. «Фаннуэссипуль критуттелло коваро» «Гробницами холмлен дол бесплодный» Данте Алигьери Перевод Михаила Леонидовича Лозинского Дорога резко свернула вправо, из-под колес шумом брызнул и забарабанил в дно машины проклятый гравий. Георгий выругался и надавил на тормоз. «Ну вот как тут люди пробуют кривляться под Европу? Ну как?» Причин не ехать дальше имелось как минимум две. Во-первых, мерзкая ухабистая жуть, пытавшаяся выдать себя за грунтовку последних километров десять, здесь потуги свои оставляла и обрывалась колоссальных размеров ямищей, не объехать, не пересечь которую возможности не существовало. Во-вторых, прямо перед застывшим капотом справа отчаемой дороги Выселса жестяной, кажется, самодельный знак "Кирпич". Зачем он здесь нужен и кого пробуют отводить от езды в яму, было неизвестно. Знак висел на могучем бетонном столбе, также туманного происхождения и обязанностей. По обе стороны провала и сразу позади него громоздился лес. Никакой другой дороги в окрестностях не наблюдалось. И чего теперь за рыпычь Георгий всем корпусом развернулся к пристроившемуся позади стюками провизии Гомодиеву «Куда прикажешь дальше?» «А теперь, Егорка, все!» Объявил Гомодиев, отжимая ручку двери «Теперь приехали» «Это куда приехали?» Не повелел ушам Георгий «Сюда?» «Тут же одни ежи да комары! Где деревня, Гомодиев?» «Охриснись, Егор!» «Деревня?» «Ты бредишь, ей-богу!» Гомодиев выбрался наружу и с удовольствием потянулся, разминая спину после томительного путешествия по рытвенным и надолбам. Хвойный воздух обтянул каждую пять кожи, затек в легкие и сдавил жилы. «Я же тебе говорил, деревень тут целых нет, выселки полуживые. Вот и наслаждайся, брат!» «Ебня!» Возвестил он с гордой торжественностью, словно умерякая майорат. «Да ты что, за Зарыпыч, смеешься, беляшь тебе в душу? А старики эти, а колдун? Чего я, пёрся-то, подвеску калечил, а? Ты в себе, Зарыпыч!» «Чего пёрся, это уже не ко мне, а к тебе самому вопрос, Егорка. Ты спросил, есть ли забавное, я сказал, есть. Но деревни не обещал, не выдумывай. Когда-то совхоз тут был, пушного зверя растили». До девяностых. А сейчас... И дня. домах в пяти живут, да и то на отшибе. Всего и осталось-то, что два кладбища... Старое да новое. Новое подальше, туда, в сторону железки. Действует. Со всей округи жмуров везут. Колдун наш как раз рядом с ним и обретается. А старое? О, старое тут. Да пойдем. Хватит уже. Цапой кули и за мной. И с этими словами... Подхватив половину мешков, Марат Гомодиев устремился вдаль по тропинке. Поминая всех татарских богов до седьмого колена, Георгий с гроба стал оставшиеся пакеты, пискнул сигнализацией и засеменил следом. Тропинка забирала в бок, продиралась сквозь кустарник и вела примехонько между бурами с сединой стволами к неясного рода прогалине. Нависающие ветви гладили по макушке, цепкий сучок ухватил за ворот, И перед глазами вдруг открылась картина, настолько несуразная, что Георгий аж пристал на ходу. За неожиданно расступившимися деревьями простиралось старое кладбище с покосившимися крестами, просевшими надгробиями и ржавыми переплетами оград. Кладбище упиралось боками в лес и становилось совершенно непонятно, как должны были достигать до последнего приюта здешние молчаливые обитатели». Впрочем, в некоторых местах деревья сменялись мутью из березняка и кустов, видимо, там когда-то дорога и шла. Но все это кануло в забвение лет уже несчетно тому. На противоположном краю погоста высилась колоссальная церковь из цельных гранитных валунов. Часть стены рухнула, а вместо правого верхнего угла зиял пролом. Однако же боковины храма не покосило, не накренился и прогнивший до дыр купол, И вся эта махина нависала над лесными могилами, словно выдернутая прихотью из другой жизни и другого времени. Но больше всего поражало вот что. В левой части кладбища, прямо среди крестов, вздымались корявые бараки, некогда крашенные в голубое, а нынче поблекшие до безымянности. Бараков было равняхонько три. По бокам от них существовали общественный умывальник, Будка-сортира и некое кассобокое строение неизвестного свойства. Тишина над пейзажем висела мертвая. «Во!» – произнес огорошенный Георгий. «Вот это да, Зарыпыч!» «Что это? Куда? Пансионат «Белые тапки»? Зачем, а?» «Спокойствие, Егорка!» – и брови не повел Гомодиев. «Чего тебя, собственно, подбрасывает? Ландшафт не тот?» «Ландшафт? С какого ляду дача на могилах?» А чем худо. Гомодиев невозмутимо прокладывал свой путь между основательных надгробий, нацелившись прямиком на средний барак. Куда удобнее, чем в этой карикатуре на совхоз. Тихо. Ладно. Собственная артезианская скважина. Электричество есть. Здесь, представь, при совдепе было летом что-то вроде пионерского лагеря для детишек. А осенью для согнанных на сельхоз работы горожан. Крепко построена На могилах. Не унимался Георгий. «На могилах», — просто согласился Гомодиев. «Будто специально вот для нас. Тут плиты есть еще чуть не восемнадцатого века. Но...» ну. Еле видная тропинка петляла между гранитными углами. Строили, похожие впрямь на костях, без затей. Во всяком случае, по бокам у вечного нужника красовались четыре каменные тумбы. «И что мы сейчас...» э, э, «В смысле...» «Мне не плиты...» «Мне кощуны ваши. К ним-то добраться реально?» «Безусловно», — перед беседующими чернела уже закаленная барачная дверь. «Как же не добраться? Вот так им чем Бог послал, и уже доберемся». Обед образовался и правда стремительно. Не успели прибывшие вступить в диковинное кладбищенское жилье, как по ноздрям ударил полузабытый со строй отрядов, Аромат кипящего супового концентрата с какими-то не менее вредными присадками Суп словно по заказу только сняли с огня И к нему моментально вымыли, открыли и нарезали всякого из притащенных тюков Жизнь обретала смысл Ты давай залыпать туфонку волоки Распоряжался по хозяйству другой давнишний Георгиев знакомец Волею родителей, обретшей имя гордое и неправдоподобное Феофан Кислов Из стаканы. Кухня, как оказалось, имелась в той самой невнятной постройке с краю Но тащиться в нее было и лень, и при наставших холодах уныло Поэтому, наплевав на разные нормы и предписания Баллоны вместе с плитой переселили прямо в жилой корпус Выделив для этого отдельную комнату Помещений в бараке вообще имелось предостаточно, и шли они друг против друга в стороны от главного коридора, просторного и усланного тканой дорожкой. Половицы проседали под ногой, местами натужно подвывая. Синей в доме, равно как и передней, не было вовсе. «Стаканы – это не про меня нынче!» – сообщил Георгий, втекая в общую суету и помогая на кровать на дощатый стол. «Мне за руль еще, да и к вашему наведаться, к шишу!» «А да, Габадей поминал, что ты с тоски решил обозреть сокола нашего Геннадия!» Кислов снял с объемистой кастрюли крышку и взялся за половник. «Ну, тут, его не тревусь! Гена тебя за сотку не осудит!» Он тебя без сотки осудит и на беседу не пойдет. Без поллитры литры Да и черт бы с ним, Федя. А что, правда занятен? Увив. ромале сказал рябой белобрысый крепыш, отрекомендованный Георгию, как Павел Искеляйнин. Рамале, давайте-ка меньше триньдеть, а то всю детальку профукаем. Кому о высоком, а кто с утра не жравший. Михаил, ты хлеб достал? Не вопи, Павло, не в театре. «Видишь, поедели мы!» Кислов наделял уже пятую тарелку густым темным варевом. «И ты быуки занял!» «Вздрогнули почтенные!» Комодиев протянулся трапезником по наполненному на треть граненому стакану. А, «С приездом, Егорка!» Концентрированный суп оказался съедобным, а с подмаринованным луком, помидорами, свежим хлебом и вяленой говядиной, служившими и закуской и довеском к первому, пошел вовсе на ура!» жаркое из картошки с тушенкой картина не портила К вечеру же были обещаны особого рецепта грибы «Грибы, Гока, охреневающие!» Расхваливал Кислов грядущий ужин, налегая на жаркое «Босто, батюшки, матушки, какие будут у нас с тобой грибы! Сметан на сыном соусе, на шкваках!» «Гусиных!» – мрачно осведомился Георгий «Да иди ты, гусинах! сала Игорьич, нежнейшее, как попка э, э, пионера!» э, «Неважно, томленая, шквалчит, тает!» «В общем, снесешься ты с этих грибов, вот что!» нетерпение бесстрастно сообщил Георгий, открывая бутылку минералки. «Ну и? За плитой в вечеру снова ты?» нет Тут нет, не претендую По грибам у нас Мишаня Бог и царь, всея лесная и полевая микология Полупочтенного твоего Геннадия Именно он, между прочим, раскопал И свету открыл гигант Вот как Сказать по чести персона обещанного колдуна От чего-то энтузиазма вызывала все меньше Да и сама идея притаскиваться к черту на рога Казалась сейчас нелепой и истеричной Но тут уж поздно «И что? Сошлись на вопросе трюфелей?» м, -м. Покачал головой невозмутимый Михаил, сосредоточенно работая ложкой. Жилистые пальцы ловко направляли хлебный ломоть, помогая суповой гуще залечь в черпале. Полированные скулы лоснились от пота. «Не сходились!» «Нам тут поначалу вообще местная братья была до лампы! До нас дела нет, и нам дела нет! А вожахаться с разной перекатной шантропой...» Тоже оно ехало-болело. Но, в общем, отправился я в Лабас. Нормальная лавка, тут только на следующей станции существует, да и то. А здесь позакрывали все давно, нахрен, и дверь заколотили. «Правда заколотили?» «Правда», — отозвался Гомодиев, ковыряя в зубах острообломанной спичкой. «Как в кино про немцев. Да и не только сельпо, прогуляйся потом по улице. Жуть, что делается!» Крыши просели, стены скособочились Брошенные деревеньки, которые мы 20 лет назад созерцали Детский шепот Те-то крепкие были, финские А тут жопа Ладно, не о том мы Но, Мишаня, баранки гну Флегматично сообщил Мишаня Отправился в Лабас Точнее, ближе к железке есть гаденькая такая объездная дорога Там промышляют, останавливаются, кто и жратву продает. Все лучше, чем тащиться до платформы, ждать поезда, переться на поезде. А прямиком вообще ни хрена не пройдешь. С той стороны болота круг нужно делать опупенный. Короче, пошел. Иду вдоль дороги, навстречу неведомая личность. Среди местных он мне раньше не попадался, но не турист. Весьма быдлячий наружности, дяденька, и налегке. В общем, хотел спросить насчет коробейников. То корот открыл. А дяденька говорит, пусто все. А тебе один хрен правой рукой не снесешь. И дальше почапал. Вижу, елы-палы, совсем дело дрянь. Сумасшедших на волю выгнали. Ладно, разошлись. «Метров через двести вдруг подворачивается у меня нога. Я как раз на обочине, на кромке канавы. Я, значит, тудым-сюдым. Короче, полетел в эту канаву, боялся шею сворочу. Нет ничего, нормально. Зато пока летел правым локтем о камень, так приложился, чуть тяж не размножился. Самым нервом попал. Дней пять на стену леса пухло, болит, пальцы не двигаются». Потом отлегло, синяк здоровый вылез. Э, думаю, мужичок-то затейник. Попробовал спрашивать, никто не знаком. Вроде бы год как выдворился мужичок в заброшенную хибару на отшибе. В компанию заявилось еще двое таких, но те отдельно осели. Они как раз с местными беседуют, не брезгуют. От них и дознались, что бомж мой откликается на позывные Геннадий. Что сошлись они... Незадолго перед тем, как сюда явиться И что он самый колдунский колдун Какой только бывает А колдунство чинит даром По собственной прихоти Обещались порассказать истории Но пока глухо Так что милости просим Сам на разговоры Геннадий не подписывается Разве что может ляпнуть членораздельную подводку По колдунской части к нему народ временами хаживает Даже из окрестных сел ездить стали Помогает ли, не скажу, но едут Денег не берет хотя от жратвы не отпирается. «И много народу?» «Навряд!» Михаил закончил с концентратом и уткнул раскрасневшееся лицо в бумажный платок. Наружу остался глядеть только горбатый нос. «Но все может быть. Вот ты узнаешь. А потом и расскажешь. Как-то так». «Феноменально!» Георгий взглянул на мерно тиковшие со стены ходики и повернулся к гамадиеву «Ну, а отведет ты меня к кощуну вашему? Кто?» Это не риторический вопрос, коллеги Давай, Маратушка, отскребай корпус от табуретки Пока темнеть не начало Темнеть пока и правда не начало Хотя сумерки в эту пору сходили рано И вполне невинное предвечерье Тонуло в самой подлинной мгле Абсолютно непроглядной без уличных ламп светящихся окон или машин. Вдобавок и звезды в здешних широтах столь редко глядели сквозь нависающие облака, что уповать на них не приходилось. Но сейчас свет не стал еще тускнеть и отливать синькой. Тени и сами по себе длинные не залегли сплошным провалом у ног. Избушка обещанного Геннадия стояла у леса, но там, за левым краем сосновой чаще, Вдоль плохонькой дороги значительный его кусок Был забран под действующий погост Дорога шла по низкому участку Между не особенно вздыбленными, но обрывистыми боками скалистых холмов Над которыми и возвышались красноватые корабельные стволы По правую руку от тракта холм уходил невысоко Слева же забирал круто вверх Являя глазу могучие корни, змеившиеся между камнями Изба была какой-то непутевой Местами конструкция лепилась из одних лишь плохо подогнанных досок Местами же имелись следы, очевидно, прежней постройки Основательные бревна в опорах стен Крепкие дверные и оконные рамы Крыша, впрочем, держалась твердо Щербатый забор не заваливался Крыльцо оказалось чистым и не скрипнуло. «Ну, вот мы и на месте, Егорка!» Гомодиев сделал широкий жест в сторону затворенного входа. «Стучись, входи, и да прибудет с тобой сила!» «А ты?» «А я во свояси Поверь мне, тут и муторно, и дураковаляние, и ну васобой в задницу!» «Подожди, Зарыбыч, а как я обратно-то?» «Вот!» Злопамятно прорек гамадиев пафосно вознося перст. «Я тебе говорил, Егорий, поезжай на бричке как раньше хотел. Дорога фиговая, но дорога. Раз, два и доехали. Нет, тошнит оно ему. Назад припёрся пешком поперся. Ну и думай теперь, по дороге дуть крюк залюбенный. Часа полтора-два, а лесом, да еще к ночи. Не предполагаешь ведь, до да каких ты здесь петухов?» То, что Георгий почему-то выслушал сказанное с равнодушием, удивляло и его самого. Видать, свежий воздух. «Дороги тут уж не из-за рыпач, ни мне не понутру, а ни подвески моей не по нутру и страховой до да кучи. На моей кобыле после развилки можно, знаешь, этак... В общем, не бухти, Гомодиев, и не говнись. Давай вот чего. Мобильник здесь берет? Здесь-то берет. Железка близко, но не всякий. А у нас там местами». «Можешь и не преуспеть. Значит, поместись куда-нибудь, чтобы преуспеть, я тебя и наберу. А коли уж фатально никак, прогуляюсь по дороге, делов-то. Медведей тут нет?» «Медведей нет». Гомодиев поглядел на собственные часы с таким вниманием, словно они ему только что подмигнули. «Нет, медведей. Это сколько у нас? Часа через полтора стемнеет совсем. Короче говоря, Егор, одному нельзя, и все». «Коли на целую ночь не раскочегарите звони, мы тебя подберем». «Но звони!» «На целую ночь? Он что, Гену ваш, дева наука Ты за кого меня держишь, за Зарыбыч?» «Ну, это ж тебе приспичило сбодяжить за день квартальный отчет. Так что ты не меня, себя вопрошай, друг любезный». Гомодеев был сама невозмутимость. Впрочем, и вправду ему-то что. «Понятно», — Георгий машинально поправил поднятый воротник. «Вот мерзко на душе, правда». Может, ну его к собачьей бабушке колдуна этого. А представить нас не желаешь? Егор, ты верно там в Питере прокис гонца У нас не ротари-клуб любезный. Гений, что ты, что я, едина малина У тебя опять же знатное рекомендательное письмо. 075 называется. И валяй, ждут тебя горячий чай и ихняя радушия. Ну, про чай это я того. Но радушия гарантирую. А коли дома нет... Я вон там обожду. Если через пять минут не появишься, значит удалось. Между прочим, по этой же дороге, только в обратную сторону, торчит такой кирпичный... Помнишь? не сарай, ни знамо что, хрень кособокая. В нем обитают божьи люди Степан и Арсений, заодно с Геной тут нарисовавшиеся. Ребята, чё греха таить не в себе. Но говорить способны. Ежели не обломится у Геннадия, может, туда заглянешь словом. Жду пять минут, а дальше звони. Дверь оказалась не заперта. Просторные сени освещала тускловатая лампочка. Как ни поразительно электричество в доме имелось. Внутри жилище глядело таким же несуразным, но вполне обжитым и даже прибранным. Геннадий был явно мужиком хозяйственным, и различные запасы, Теснились буквально повсеместно Хозяин к вопросу подошел ответственно Грибы висели сушеными связками На полках и вдоль стен выстроились банки и кадушки с соленьями доварениями Большие ведра и жбаны, судя по духу, пошли под квашенное. Откуда нищеброды-чародей позаимствовал эту утварь, в принципе, догадка была В брошенных строениях всегда водилось изрядно посуды, которые побрезговали а Гена вот нос воротить не стал. Сени и узкий тамбур вели в некий непонятный закуток с маленьким окном. Закуток тоже освещался лампочкой и являл еще одно, куда более знатное украшение — самого хозяина избушки. Геннадий сидел на лавке, занимаясь делом мирным и благостным. Растирал пестом что-то в небольшой деревянной миске, предварительно заварив в стакане неизвестный бурый сухарик. На вошедшего он внимания не обратил, как не отозвался прежде и на стук в дверь. «Здравствуйте!» — сердечно выговорил Георгий. «Информанта нужно располагать к себе сразу». Чаемый информант ровным счетом ничего не ответил и даже головы поворачивать не стал. «Мне бы побеседовать!» Продолжал Георгий в том же воркующем тоне, выуживая на свет бутылку и ставя ее на приступок, игравший здесь роль стола. М, м м м Согласно кивнул задрипанный кудесник, приподняв кусок газеты из заварочного стакана, хлебнул из него и выдрузил газету на место. «Тяга!» Сказал он таким тоном, словно бы это все на свете объясняло. Георгий выразил на лице участливость, но в ту же секунду глаза его натурально полезли наружу. И было отчего. «Тяга!» Порывшись под приступком, Геннадий извлек две столь причудливых емкости, что из слов не подобрать. В принципе, Георгий был готов к самым разным вариациям от граненных малиновских до пластиковых кювет. Но сервировка бомжеватого чародея из этого ряда напрочь выбивалась. Перед самым носом ошалевшего этнографа помещались сейчас две чашки костяного фарфора разные по исполнению но отличной работы фарфор был французским тонким и дорогим произвели посуду лет пятьдесят назад «Э-э-э», сказал георгий искательно вперевшись во французские чашки а неопределенно поиграл бровями геннадий кивнув куда-то за спину в комнате стало быть заформно театральной дверью как раз позади кудесник размещалась главная зала избы и что же «И что?» — спросил Георгий, машинально принимая уже наполненную на две трети чашку. Вместо ответа Геннадий выпил, занюхав без затеи рукавом. Повисла пауза. «И что?» — повторил Георгий. «Холодно», — доверительно сообщил колдун, кивая собственным мыслям и опять принимаясь за пест. «Студена!» Несмотря на промозглость снаружи, в избе было вполне себе натоплено. И маленький головастый Геннадий до начала разговора ознобом никак не страдал. Он сидел в одной легкой сорочке, замызганной, но не без кокетства, в полоску разных цветов. Штаны гляделись плотнее, но также не по-зимнему. А сейчас Вещун вдруг скукожился, словно бы действительно от мороза Торчащий вперед нос заострился еще больше, близко посаженные глаза впали. «Болеете?» — другого уместного вопроса Георгий сочинить не мог. «Там!» Хозяин махнул рукой в сторону, кажется, к двери, а может, в угол. «Там напала как есть напало, и ходят ночами, бродят, и холодно!» Сказав это, Геннадий вновь сделался собальяжен, обнаружив, что давешний озноб был свинским лицедейством и, как ни в чем не бывало, вернулся к чаге из кружки. а «Я вот, Геннадий, видите, уважаемый...» Георгий поймал себя на том, что не только не находит правильных слов, но и не представляет, чего вообще сказать этому странному небритому коротышке. Первый раз в жизни такое, честно. «Я хотел спросить, а озеро ведь может?» Перебил его Геннадий, снова берясь за бутылку и наполняя собственную опустошенную емкость. Чашка Георгия оставалась нетронутой. — Озеро? Может. Чего угодно. И сам ходить будешь. — Да как? Как? Поймаешь-то? Тут странный мужичок заговорчески подмигнул. — Он помешанный, вот и разговор весь, — догадался Георгий. — Странно, чего падла Гомодеев потащил его сюда? Опытный же человек, грамотный. Объяснял ведь ему, материал нужен. Ну что ты? Тут будешь делать Покойники ходят Вдруг трезво и внятно проговорил Геннадий Нет, ничего не помешанный Задрипанный чернокнижник продолжал деловито растирать свою баланду Цепко зыркая маленькими глазками И где же? Так на кладбище С готовностью отозвался колдун А с чего бы? Вопрос Геннадий бросил короткий взгляд на гостя И снова уставился в миску Идут И дожди идут Всякие «Вот, грязный был. Дождь прошел, а словно бы глиной спрыснули. В всё В горах так бывает, а тут какие горы? Но клина с неба и в озеро». «Да, Георгий вновь терял нить разговора. Понимаю. И что, часто такие тут у вас дожди?» «Еще потеплеет». Спокойно заверил Геннадий, подхватил миску со стаканом и неспешно двинулся во внутренние покои. Дверь за ним затворилась. «Несуразно», — проговорил Георгий сам себе, рассматривая закрывшийся проход. «Тут не этнография, тут доктор требуется». Взгляд бесцельно заскользил ниже, уперся в приступок, и охотник за историями вдруг к удивлению обнаружил, что ни бутылки, ни чашек на столе нет. Впрочем, в руках Геннадий их тоже не уносил. Вечерний воздух лег долгожданным бальзамом на разболевшийся лоб. Кстати сказать, сразу и отпустило. Вроде бы и говорили-то всего ничего, а стемнело уже порядком. Леший бы взял Геннадия с жуликом малохольного Гомодиев-паразит, конечно же, слинял. Поглядев в сторону кладбища, Георгий вздохнул... Плотнее запахнул ватник и направился на поиски обещанного жилища колдунячьих апостолов. Фонари на столбах не горели, да и вряд ли там водилась хоть одна целая лампочка. Видно, тем не менее, было прилично. Во-первых, небо еще не до конца погасло, а во-вторых... А во-вторых, вот пес знает. Не особенно остроглазый антиквар Поймал себя на мысли, что в Питере При подобных сумерках с трудом разбирал бы дорогу А тут легко замечал каждый камешек под ногой Странное сооружение по правую руку Не применуло вскоре показаться И чистая правда Назвать его понятно не выходило. Откуда-то из давешних полустертых отзвуков Память вынесла вдруг слово «халабуда» И, кажется, оно единственное и определяло эту архитектурную форму. Весь устремленный долу, то ли барак, то ли хлев, то ли склад, с окнами, забранными ставнями, кажется, не отпиравшимися годами, с хилым заваленным палисадом и с явными, даже в садящихся сумерках, прорехами на крыше. Поперек двери красовался неясного значения кривобокий знак, выведенный черным. Жизнь, если и теплилась внутри строения, наружу казаться не спешила. Логово кудесника Геннадия и то гляделось бы рядом с этой берлогой авантажно, и Георгий невольно оглянулся. На фоне почти погасшего неба четко рисовалась неширокая красноватая полоса над дальними деревьями. Дорога там как раз изгибалась, и ровно на вершину изгиба приходился вздетый на холм силуэт чародейской резиденции. То ли тени так легли, то ли ракурс вышел удачным, а может, что еще здесь совпало, но вид впечатлял. Убейся, а вряд ли можно было бы найти другую точку, откуда унылое жилище ведуна, Вдруг глянулась бы столь внушительным и сильным Картинка эта внезапно показалась знакомой Да не просто знакомой С ней намертво склеивались три нелепых слова на птичьем языке И тягучая капля варенья, стекающего с ложки И рама на кухонной стене Да как же! Вы виноват, ищете кого? Спросил вдруг за спиной натреснутый голос Георгий обернулся и уставился еще невидящими глазами на говорившего. Потрясение понемногу отпускало, и перед Георгием мало-помалу проступал из загустевающих сумерек весьма перспективный субъект. Субъект был ни высок, ни низок. Возрастом, кажется, помладше Георгия, хотя наверняка не скажешь — Щуплую фигуру охватывала какая-то неказистая, но, видать, теплая помесь шинели и фуфайки. Ниже деликатно выглядывали кирзовые сапоги. Длинные немытые волосы сосульками свисали на шею. Лоб же обручала то ли вышитая, то ли тканая лента, засаленная до предельного безобразия. Мутные глазки узко сидели по бокам острого носа уточкой». Путной бороды не вышло, и кусты жидкой небритости Тут и там пробивались на костлявом лице Но особого внимания не привлекали ввиду своего пепельного окраса Руки субъект держал в карманах «Вы, эээ, -э Арсений?» Положился на удачу Георгий и угадал «Да?» Преобразился замызганный обитатель одинокой халупы Делая шаг вперед и еще внимательнее всматриваясь в негаданного визитера «А Степан тоже дома?» Продолжил развивать успех фольклорствующий антиквар, приятно улыбаясь хозяину и нащупывая в бездонном кармане ватника вторую запасенную бутыль. «Дома?» С той же вопросительной интонацией отозвался абориген, буравя глазами пришедшего. «Тогда это вам!» Извлеченный полуштов блеснул палевым отсветом и оказался в протянутых к Арсению руках. «Совет нужен!» Арсений выпростал, наконец, руки из карманов, длинными пальцами с нечистыми ногтями бережно принял и повертел подарок, а затем утвердительно кивнул. «Годится», — заключил он. «То есть, милости просим». Затем повернулся, жестом приглашая за собой, и направился, но почему-то не в саму халабуду, а за неё. К неприметному сарайчику Или черт разберет, как может называться Этот крохотный закуток Жмущийся к задней стене дома Проходя мимо двери Арсений по-особенному С двойным щелчком Стукнул в нее И неспешно продолжил путь К серой дощатой двери пристройки Позади скрипнули петли И когда вход в сарайчик отверзся Георгий обнаружил в компании Сопящего за спиной Третьего участника Степан, а кому еще тут оставалось быть, обликом неуловимо напоминал товарища, хотя стать имел совершенно иную. Гляделся плотнее и старше, и весь порос с сивым волосом небывалой кудрявости. Внутри сарайчик был совершенно пуст, если не считать нескольких невысоких чурбачков, на которые и уселись. Свет дала запаленная лучина, ни свечей, ни фонаря у хозяев не водилось». Неровный огонь бросал по стенам беспокойные блики, выдирая из темноты редкие несвязные детали. Пустые заржавевшие гвозди, вколоченные тут и там, следы гнилых опилок на полу. Видать, здесь когда-то хранили дрова. Почему сейчас так не поступают, спросить охоты не было. Тишину нарушил Арсений. «Коли за советом пришли, так говорите. В доме не всякое произносить можно». а мы дело вашего не знаем. Только покороче, а то примерзнем. С, с этими словами, отвинтив крышку, он приложился прямо к горлышку, сделал пару глотков и, не поморщившись, протянул бутылку Степану. Тот в точности повторил совершенное товарищем и молча передал водку Георгию «Благодарю, мне нельзя сегодня!» Начал было брезгливый этнограф, но внимательно поглядев на собеседников Глотнул через силу из обслюнявленного горлышка Закашлялся и отдал почти ополовиненную уже емкость обратно Арсению По животу поползло в руки долгожданное тепло «Так!» изрек Георгий, незаметно нажимая в кармане кнопку диктофона. «Сегодня какое у нас число-то, господа?» «Полнолуние!» — флегматично заметил Степан. Говорил он зычно и хрипло. «Да? Но это, в принципе, неважно А прежде чем беседовать, могу я узнать, как вас полностью зовут. А то неудобно просто по именам». «А что, по фамилиям лучше?» — невозмутимо заметил Арсений. «Вы давайте про дело, зябко». «И давно вы здесь обитаете?» «Да какая разница?» Снова отозвался Степан. «Спрашивай, мил человек, чего хотел. Нам о пустом болтать часу нет». но разумеется, я...» И тут Георгий чего-то смешался. Заготовленные загодя вопросы показались в этой промозглой конуре никчемными, если не сказать постыдными. И к собственному удивлению, глядя на чумазах своих собеседников, дипломированный этнограф вдруг проговорил. «Я...» «Вот что. Хочу найти Анастасия, Ферапонта и Серапиона. Может, слыхали?» «Все хотят», — без тени удивления заметил Арсений. «Да мало кто находит». «А у меня вот раз вышло». В полутемном закуте повисла пауза. «Правда?» — Георгий спокойно поглядел в глаза сперва одному, потом второму собутыльнику. Тусклый огонек лучины дрожал, и лица, казалось, изгибаются и прыгают. «Спросить кое-что у них не успел. Думал, Геннадий ваш поможет, но с ним, видно, по-человечески не поговоришь. Только на вас и надежда». «Чему ж помогать, когда вы с Вешниками сходились?» Арсений плотнее запахнул ворот и уперся локтями в колени. «А хотелось бы знать, с которым?» «Со всеми тремя». Снова повисла тишина. «Дела!» – проговорил Степан, покачиваясь на своем чурбачке вперед-назад. «Нет, Геннадий тут не в помощь. Он их сам так и не выискал. Дела!» «А что, пробовал?» «А как же?» – Арсений убрал пясть в рукава и нахохлился. От того и здесь. Мы ведь о вешниках от него впервые услыхали. Наставник Геннадия тот с Ферапонтом встречался. Но, кажется, случайно. Между прочим, случайно оно чаще всего». А что за словом вы их тут величаете? Поинтересовался Георгий. На грибы похоже. Вешники? Слово секретное. С чего же? Встречал я такое слово в книжке. значила то ли дыру в плотине, то ли наподобие. И в деревнях слыхал. Так звали объездные дороги в половоде. И еще ветер. Арсений пожал плечами. Плотина, дорога. Важно... Что загадали, кто имя дал, вот и секрет. Может, намек, что они весть несут, может, что вехи указывают, может, что живут от века, а может, и с весной как-то вяжется, кто же объяснит. Арсений снова выволок полуштов и ухватился за винтовую пробку. «Да». Степан закончил, наконец, раскачиваться и отхлебнул из предложенной бутылки, сцепив у живота толстые пальцы. «По-настоящему никто не знает». Геннадий уж чего не переделал. Сюда через это и пришел. Говорят, жизнь повернуть проще, где смерть да вода. Но не вместе. Чтоб смерть суха, а вода чиста. А тут самое сухое кладбище, какое вообще есть. Один песок рыхлый. И озеро рядом чистоты нетронутый. Да еще до войны финскими колдунами обсиженное. Ну и поселились у погоста. Озеро чуть не носом перерыл... что «Жизнь повернуть, говоришь? Где вода чиста? И как туда пройти?» «Пройти нехитро. Через кладбище. Только нельзя!» Степан поднял глаза. «Отчего бы?» «Нельзя!» Арсений снова протянул Георгию уже порядком опустошенную бутыль. Тот лишь мотнул головой, и на сей раз отказ приняли без слов. «Нельзя туда! После покрова до родиницы на кладбище вообще нельзя!» а тут еще и шалят». «В смысле?» Арсений зачем-то придвинулся почти вплотную и доверительно понизил голос. «Мертвые ходят», сообщил он ласково. «Ночами?» «С полгода уже». Похолодало еще сильнее. Заморозки не пали, но пробирало порядком, особенно на ночном ветру. Георгий стоял у проржавелой калитки, затворенной на одну хлипкую проволоку, кольцом сцеплявшую створку со штырем ограды. Метрах в тридцати за спиной, сквозь неплотную поросль, проглядывал бог Геннадиевой резиденции. Оттуда к калитке бежала тропка, переходившая на кладбище в чистую и вполне ухоженную дорожку. Как объяснили Степан с Арсением, дорожка эта служила центральной аллеей погоста, выводя к главному входу у железнодорожного переезда. Там... На другом конце могильных рядов за новым забором имелась и площадка для машин. Левый поворот от переезда кончался как раз ею, а правый шел вдоль путей, а затем километров через 5-6 забирал в сторону какой-то местной трассы. Две части, на которые аллея делила некрополь, разнились не только топографически. Та, что лежала сейчас по правую руку, была новее, и именно здесь давали теперь участки. Год назад устроили и приборку, обновив проходы от серединного тракта и заменив ограду на куске, что тянулся бок о бок с рельсовой насыпью. Левая, старая половина осталась нетронутой. Боковые тропки заросли бурьяном настолько, что порой вообще уже не существовали. Тем не менее, именно к ним и стремился Георгий, потому что, свернув у часовни, По еле видной дорожке можно было пробраться к бреше в изгороде и шагов через 30-40 выйти к озеру. Со всех прочих подступов путь туда преграждал лес, надиво густой и неухоженный, часто заваленный буреломом, а ночью и просто опасный. Калитка пронзительно заскрипела но поддалась легко. Георгий прикрыл створку и, водрузив на место проволочный хомут, направился дальше по ровной ленте главной аллеи. Кроны, заслонявшие небо входа, поредели и отступили окончательно. Деревья теперь в основном попадались слева, но нечасто, беспорядочно возвышаясь среди надгробий. Знать и впрямь, на этом пятачке сухость царила отчаянная. Справа лесные островки виднелись совсем вдалеке, высвобождая обзор для моря крестов, стел и обелисков. «Полная луна!» заливала аллею так ярко, что оставалось лишь изумляться. Куда подевались тучи, нависавшие еще пару часов назад? Ковер из листьев и иголок уступил место бетону, шаги по которому отдавались слышнее и короче. Ветер то и дело всколыхивал пожухлую траву и гнал по земле разный шелестящий ссор. Времени, вероятно, было к десяти. Вероятно, От того, что точнее определить не выходило Дорогие безотказные часы Не боявшиеся ни воды, ни ударов По необъяснимой причине показывали шесть вечера Мобильник — два ночи Первое исключалось потому, как в шесть начале седьмого Георгий только пожаловал их Геннадию Заполнить же перевалить не могло Разговоры, прогулки, новые разговоры и прочее Больше трех часов бы ни не заняли Вот и выходит 9 с копейками Да и то... По самой щедрой мерке Однако темень пала крепко И если бы не луна Пробраться к погосту Ни черта бы не вышло Неспешные шаги Отлично ладились к дыханию Порой близ дорожки шмыгал в бурьян Какой-нибудь неразличимый грызун Раз или два На краю обзора пролетала птица Крупная Чего она тут делает-то? И беззвучие Сызного повисало над кладбищем Предвещенных мертвецов Георгий в расчет принимать отказывался. Возможно, бдение с Анастасием закалили, но, скорее всего, доверия к этой части рассказа не было. В крайнем случае, теням загодя даровалась свобода ступать, куда им там нужно. Благо, бесплотные фигуры меж крестами проход не заслоняли. Впереди слева все отчетливее стал рисоваться контур долговязой часовни, у которой и намечалось свернуть. Разглядеть ее подробнее не выходило – Немыслимо большая и белая луна висела прямо впереди, над самой аллеей, высвечивая обратный от Георгия фасад. «Топ-топ!» — стукали подошвы по серым плитам. Х -х -х -х! Прокатывался ветер по траве и ветвям. Что-то крупное внезапно пронеслось над левым плечом, едва не зацепив ходока крыльями. От неожиданности Георгий застыл на месте — Когда испуг немного отпустил, этнограф обнаружил прямо перед собой на дорожке переминающуюся на лапах здоровенную ворону. Птица расположилась по центру аллеи, сложив крылья и повернувшись клювом к пришедшему. «Кш!» — неуверенно сказал Георгий. Ворона не отреагировала. Попытки замахнуться или топнуть также не произвели впечатления. Бусины глаз глядели внимательно и бесстрастно, И от этой невозмутимости все более и более становилось не по себе «Ну, чего расселось?» Спросил Георгий, не узнавая собственного голоса «Нечто пресное и едва слышное родилось из его гортани И мгновенно растворилось в плотном безмолвии могильных рядов «Пшла!» В это мгновение справа долетел колесный перестук За дальними кронами и в прогаленных над крестами мелькнули огни поезда «Электричка!» Но Гомодиев уверял, что следующее будет только в районе 12 Что же получается? Полночь? В эту секунду ворона раскинула крылья и капнула Зычный и хриплый крик, казалось, отозвался в каждой плите и стелле В каждом пруте оградки до самого леса Георгий ясно ощутил, как дыбом поднялись волоски на шее А ладони сделались ледяными и мокрыми На тропинках справа что-то переменилось. С трудом отведя глаза, Георгер рассмотрел вдалеке редкие неясные тени. Куда они направляются и движутся ли вообще, сказать пока было нельзя. Зато впереди, из-за старого кряжистого ствола, высевшегося в глубине против часовни, выказалась вдруг вполне различимая в лунном свете фигура – Некто в длинном балахоне Направлялся к центральной дорожке Перемещаясь плавно и бесшумно Луна отливала на заметной проплешине Долгие седые волосы сходили сзади до плеч Руки были опущены и несколько разведены Точнее разглядеть не удавалось Но тут фигура забрала бок И луна просияла на накидке нетронутой белизной Заван! С немым ужасом понял Георгий и только теперь заметил, что полночный гость не переступает, а невысоко плывет над дорожками погоста. Новая ледяная волна окатила антиквара, и он... Кинулся прочь с аллеи Оказавшись в гуще заросших тропок И просевших могил левой части кладбища Перед глазами замелькали треснувшие блиты и выкосившиеся кресты Чуть не распороли голени ржавые зубья оградки Близко глянули темные очертания Часовни и Георгий припустил По едва угадываемой стежке Вглубь Некрополя Огибая памятники и чуть не угодившие Несколько раз черные провалы Могилы внезапно кончились, и прямо впереди обозначился ничем не перекрытый край леса. Света стало мало, но различить путь в Чищобе все-таки выходило. Вот что-то блескнуло. Георгий подался туда и едва не полетел с откоса. Ряды стволов неожиданно обрывались, и прямо впереди, под небольшим песчаным сходом, лежало озеро. Не слишком крупное, без островков или широких пляжей, Со всех сторон Обрамленная черной грядой Ночных деревьев И вдруг то Что переполняло душу еще мгновение назад Что гнало и подстегивало Сдавливало сердце ужасом Будто по чьему-то приказу Прекратило существовать Ни мыслей Ни стремлений Ни страхов не осталось В нерушимой тишине Разлившись в голове, безраздельно царствовало только оно — это озеро, заполненное до краев непередаваемо ясным лунным свечением, словно бы в берегах плескалась не вода, а фосфорное молоко. Несмотря на ветер, поверхность озера оставалась идеально гладкой, а может быть и ветер стих. И казалось, что не луна отражается в заповедной лесной купели, а колдовской свет озера достигает до неба, отзываясь в переливчатом трепете звездных огней и в мерном сиянии вознесенного диска. Георгий сделал несколько шагов вниз по откосу и остановился у кромки воды. Звуков не было. Точнее, они так и оставались где-то там, за пределами слуха и не могли помешать. Эта часть берега была совершенно чистой, напрочь лишенной какой-либо травы или наносов, и слепящая лунная жижа всколыхивалась у самых ног, осторожно наползая на песчаный край. Георгий присел, зачерпнул из озера и медленно поднялся, держа перед собой полную пригоршню лучистого мерцания. Поражало и восхищало то, что сверкал не только плоский верх добытой влаги, но и каждая ее капля, стекавшая вязкой неспешно точно медовая. Георгий вгляделся в эти лениво ползущие по рукам потеки и тотчас ощутил странное беспокойство, словно рядом, сразу за спиной замерло нечто темное и чужое. Повинуясь порыву, он едва не обернулся, но тут перед глазами всплыло лицо Арсения в бликах от лучины. И начатое уже движение пришлось втягивать назад в занывшие жилы. Оглядываться нельзя. Еще одна капля липко устремилась долу, и перед глазами со всей явностью встал свесившийся с ложки ком вишневого сиропа. Вот он набряк на бортике, Вот густым наплывом заскользил наружу и слова. Странные бессмысленные слова в правом нижнем углу картины. Они вновь зазвучали, громко и настойчиво отдаваясь где-то в груди. Наклонившись над самыми ладонями, Георгий прошептал в воде «Те три странных слова». что явились неоткуда, а может и правда виделись, но позабылись до самого отъезда из дому и почувствовал, как сказанное наполняет свечение в горстях. И тогда он отпустил его, швырнув за спину, расплескав луну мельчайшими сполохами, растаявшими в глубине ночи. Он был один на этом песчаном берегу. Теперь он точно это знал, Ничто не караулило за плечами, не пряталось в тени стволов Но внезапно преобразилось и само озеро Источавшее сияние гладь стало вдруг прозрачной И показались мельчайшие камушки и травинки на дне Застывшие рыбы, какие-то подводные ходы и дальние пещеры всё будто бы обратилось в гигантский кусок чистейшего льда Переставшего отражать внешнее Исчезли лунные огни с поверхности Исчез и силуэт самого Георгия Если бы кто-то обронил на глубине крошечное колечко Оно было бы прекрасно видно сейчас даже от края лесной стены Что-то блеснуло Прокатилось Затем еще... Потом чуть поодаль и дно стало переливаться и играть оцветами, словно россыпь граненых камней. Блики уходили в бок вдоль берега. Георгий последовал за ними взглядом и... Мальчик стоял на самом краю воды, но значительно дальше. Там, где берег заворачивал у кладбища и, описав дугу, вел прочь от шоссе и поездов, постепенно беря вверх. Маленький и хрупкий, с длинными руками. Воротник куртки поднят, пуговицы поблескивают в луне. Еще даже не подросток, может быть, лет семи-восьми. Что он делает тут посреди ночи, в лесу, возле погоста? Лица за было нельзя разобрать, но и в возрасте, и в прочих деталях Георгий сомнений не имел. Неведомо как... Но понимание возникло чуть ли не раньше, чем озадаченный антиквар вообще сумел разглядеть темную фигуру на дальнем конце берега. Георгий застыл, уставившись на мальчика. Мальчик совершенно очевидно рассматривал его. Затем повернулся и неторопливо зашагал к лесной перемычке у кладбища. Шел он мерно, по-детски неловко загребая ботинками песок. Точно бы что-то толкнуло Георгия в спину Будто невидимая струна потянула за собой степенный этнограф сперва лениво, но все убыстряясь, двинулся следом Тонкая фигурка едва виднелась уже между стволов перелеска Полуночный гость держал путь прямиком к неспокойному погосту Но это обстоятельство сейчас ничуть не тревожило Вот остались позади переплетенные сучья И темень зарослей Вот снова обозначились затейливые линии часовни на серые дорожки были пустынны Ничто не напоминало об увиденном здесь Никто не тревожил беззвучие Малолетний странник словно в воду канул А вместе с ним исчезли и былые могильные морки Георгий двинулся к средней аллее Постоянно озираясь Листья шаркали под ногой Раскрипывала жухлая трава, ветер не просто стих, не слышалось и шевеления, как в жестяной банке. Наконец, часовня осталась позади, Георгий развернулся в сторону задней калитки кладбища, и лунный свет ударил в спину. Что-то невнятно различимое темнело в конце аллеи, там, откуда недавно вышагивал сам незадачливый этнограф. Внезапно темень колыхнулась, затем снова, и колыхание эти обрели неспешный, но устойчивый ритм. Георгий подался вперед, изо всех сил натуживое зрение. Вот вдали будто видны очертания какой-то фигуры. Еще мгновение и фигура стала разборчивее, но знакомого в ней явно не угадывалось. Полночный ходок... шествовал в развалку, причем кренился набок столь основательно, словно бы хромал на обе ноги сразу. Кряжестое тулово накатывалось бесшумно, будто вывернутый из земли корень несло навстречу медленным, но необоримым течением. Руки угловато выникали по бокам не спадавшей черноты. Лицо разглядеть не выходило, но одна деталь читалась ясно — Два охристых уголька, не мигая тлевших из-под Георгий непроизвольно отступил Затем еще Бежать и прятаться не грозило за бесполезностью Привыкший к дивану антиквар каждый жилкой ощутил Что вихлять между могилами на сей раз не выгорит И пробовать нечего Ужас стал заполнять тело от рук и ног, сочась все глубже и выше Дышать сделалось тяжело Вдруг справа, на фоне выбеленной луной стены часовни, мелькнул знакомый узкоплечий контур. Георгий, не помня себя, рванулся туда, успел разглядеть край куртки, пропавший за боковым выступом, повернул следом и очутился у арочного свода. Вход в арку зиял беспроглядной чернотой, без намека на подробности. Выбирать не приходилось, и Георгий шагнул вперед. Под ногой черкнули о подошве твердые, виднокаменные плиты, уходившие вбок и вниз. Ни ступеней, ни перил не было Стены не то, чтобы удавалось разглядеть Но получалось как-то угадывать Ход под стать арки был сводчатым Длинный безгласный Он скрадывал даже звук шагов Будто воздух подземелья Вжимал его обратно под каблук Георгий деревянными пальцами нащупал в кармане телефон и отыскал в нем встроенный фонарь. Слабый белесый луч мазнул по сумраку лаза, не добавив ничего полезного, но, кажется, впереди вновь мелькнула маленькая узкая фигура. Георгий убыстрил шаг, пытаясь не споткнуться в неоглядной темени, чуть не расшибся о стену на повороте и скорее ощутил, чем разглядел ступени. Коридор вел наверх. Антиквар еще прибавил ходу Вот впереди у потолка замаячила полоска света Вот она сделалась больше и шире И выпроставшись из-под замшелой рухляди Георгий оказался в ветхой пристройке с обвалившимся потолком Луна светила прямо над головой и чуть позади Запыхавшийся этнограф развернулся к ней и омер Ненатурально огромный и яркий диск Георгий через колоссальную прореху в полуразрушенном куполе. Мелкие легкие облака то и дело пробегали по сияющему кругу, и Георгий лишь сейчас почувствовал, как окреп, давно не дававший знать о себе стынный ветер. Махина церкви чернела на фоне полночного неба, а это была другая церковь и на совершенно другом кладбище. Георгий отступил. И всмотрелся вдаль через полое окно Так и есть Между могил ясно виднелись очертания трех унылых бараков Быть этого не могло решительно и категорически, но вот ведь! Внезапно нога зацепилась за что-то узкое и длинное Георгий нагнулся и поднял с земляного пола гладкую деревяшку с причудливым наплывом Бока деревяшки легко поддались под пальцами Раздвигаясь в стороны и превращаясь в резонаторы диковинного инструмента Ну а это хреновина в принципе-то здесь Откуда? Как вообще это можно понимать? И как вообще это можно понимать, а, Егор? гомадеев закипал словно бы его поставили на местный керогаз вместо чайника ты же взрослый человек как с тобой тела-то теперь иметь георгий с интересом наблюдал капады марата зарыпыча за десятилетия близкого знакомства таким он его прежде никогда еще не видовал гмадиев мерил шагами просторную комнату барака заложив руки за спину Размахивать он ими принимался, лишь начиная орать И тогда мнилось, что мельтешащие конечности разгоняют стаи невидимых ос Затем Марат снова отдавался шагистике И описанные стадии меняли друг друга многократно «Взрослый человек!» Это утверждение, видно, вздымалось с самого дна гомодиевской души. За последние пять минут он сказал так уже раз 30 «В поле работал, будьте нате, солидный ученый!» «Хуй, моченый, я тебя о чем просил?» «Если Геннадия дома нет, выходи!» «А ты что?» «А я что?» Повторил Георгий, чем поднял степень татарской ярости до фазы свечения. «Я зашел, вижу, Геннадий дома, не в себе, но вот, ну, доступен». А что не так? А что не так? А то, что в три ночи, когда признаков жизни от тебя не поступило, мы с Кисловым поперлись на поиски. Завалили их гения, разбудили человека. Ночью, как говно. Где, говорим, Егор, когда ушел? Знать, говорит, не знаю. Никто не приходил, никого не видел. И трезвый. К с, с этим, как его... «Так вообще нет! Сдёрнули куда-то! И где тебя выкапывать? Телефон вне зоны, а?» «Да врёт Гена твой! Мы сидели, он при мне полбутылки слокал и был уже гонимый!» «Трезвый он был, как попадья! А вот ты, когда под утро заявился...» «Ты тут вообще слов нет! Глаза друг на дружку пялятся, булькаешь по птичьи, водярой за версту разит, а в руках хреновина рогатая со свалки!» «Ты что, Егор, ведь взрослый!» «Какой водярой?» «Жидкой! Не играй в идиота, родной, и без того достоверно!» Георгий уткнулся лицом в ладони. «Выходило действительно похабно». Душевные гомодиевсы, товарищи, целую ночь прочесывали окрестности в поисках его сгинувшего острова Геннадий от чего то ушел в отказ и чудом протрезвел. Да и о виденном на погосте Марату убедительно поведать не удастся. Я один глоток всего и выпил. Со Степаном и вторым, который... вот. А Гена, я сам сейчас готов к нему пойти. Словом, не сердись, Зарыбыч. Прости уж меня, ладно? Неудобно перед... Вами всеми, ну, вышло так. А, лады? Да ну тебя в баню, Егор! Какой глоток? Ты же по-человечию только через час заговорил. И рогатина эта! Кстати, Георгий ухватился за тему, которой сам собирался свернуть. Рогатина затейная? Тебе такие штуки незнакомы? Это как сказать? Ты где ее обрел-то, милый человек? Да вон, в дощатый такой... «Как назвать ее?» «У церкви». «А что?» а, тогда понятно. Тут при совхозе, когда перестройку объявили, какая-то приозерская контора подъедалась, мастерила разные дизайнерские уродства. Потом ясно прогорела, но это неважно. Короче говоря, та судорога рядом с церковью – их прежняя штаб-квартира. То ли склад, то ли цех. Сейчас уже не разобрать. Но идиотского творчества там пуды». Только подбирай. И все разные. Главное, понять нельзя, что они сделать-то хотели. М да. Ладно. Егор, ты завтракать пойдешь? Завтракать? Пойду. Помыться бы только как-нибудь. Ну, это запросто. Щетка-паста есть, а кран ты на улице видал. Давай, действуй. Насчет Гена ты пошутил? Детскать, снова к нему намерен. Ну уж хрен там. Я сам понять хочу, что тут приключилось. Так что и Степан с приятелем, и Геннадий – это на сегодня величины абсолютные. Я их без каши съем». Получасовой марш по холмам снова вывел к знакомой дороге у погоста. Срезать путь, конечно же, не вышло, да и выйти не могло. Обследование при церковной развалюхе уверило лишь в одном – никаких подземных ходов тут нет – И не мыслилась. О целях визита в бывшую дизайнерскую вотчину Георгий благоразумно умолчал и сейчас шествовал рядом с Гомодиевым в тишине и задумчивости. «Ты, Егор, вот чего!» нарушил безмолвие Амарат, спускаясь к тракту и забирая влево. «Ты уж сам определись, как рулить думаешь. Я тебя, конечно, поддержу и прочее, но таскаться днем и ночью, искать твой труп по буеракам У нас тут из собственных забот полон рот Сегодня так и быть Но дальше сам Безусловно, Зарыбыч, безусловно Думаю, сегодня не критично Вот доведешь меня до места, а дальше... А вот это Кремль тебя в карманы два в кепку Мне вчерашнего хватило Я тебя привел, я тебя и обратно доставлю Итак, гений? Само собой Но сначала заглянем-ка на момент корсению Арсению На минуточку Но на минуточку не вышло Не вышло и на секундочку Поскольку дверь халупа оказалась заперта И признаков жизни не наблюдалось Я же говорил, они еще давеча схлынули Бесстрастно заметил Гомодиев Да и на что тебе люди блаженные? Какая шерсть с убогих А вот это за рыбоч не скажи Нужда мне в этой парочке Впрочем, пес с ними Двигаем к старшому Двигаем к «Ба! А вот и он воплоти! Здоров, Геннадий!» «Здоровее видали!» – отозвался рослый мужик в телогрейке, неспешно курсируя навстречу. «Нашел пропажу!» «А как же!» – Домодиев широко повел раскрытый вверх ладонью. «Вот! Честь имею рекомендовать! Егор, мой друг и лучший из людей! Вы вчера вроде как беседовали!» «Это вряд ли!» Бесстрастно заметил подошедший, меряя Георгия взглядом «Бесед у меня вчера, кроме нашей полуночной, не сталось Разве что с мышами» Георгий таращился на явленного Геннадия во все глаза Да и было от чего Плюгавый хозяин одинокой избушки Затеявший давеча спектакль с фарфоровыми чашками И отдаленно не напоминал стоявшего напротив Высоченного детину с недобрым прищуром перекатывавшего в ладони какие-то то ли камни, то ли шишки. Детина выжидательно молчал. «Да, не тот», — выговорил Георгий, неизвестно к кому обращаясь. «Тот маленький был, головастый, чагу в стакане парил». «А ты, мил человек, сам ничего в стакане не парил?» Геннадий произнес это с истинно римским спокойствием. «Поосторожнее надо с Гербарием, так и к Марксу скакануть недолго». «У тебя в избушке мелкий сидел, артист, водки выпил много». «У меня в избушке чужим не кабак». «И бровью не повел Геннадий». «Да? Про мне бухтел, про озеро, про кладбище». «И чего бухтел?» «Что жмуры ходят и про вешников». Последнее пришло в голову невзначай, но видно кстати. Геннадий впервые переменил позу и посмотрел с интересом. Словно на лбу Георгия набух особо редкий прыщ. Даже вот как. Ну а ты? Поверил, прожмуров И проверил. Геннадий схоронил шишки в карман и опять сменил ракурс обзора. Понятно, определил он. Чага говоришь «Татарский друг, хочу компанейца твоего угостить, не осерчаешь? Назад доставлю лично, м?» «А сам-то не откажет?» «А сам не откажет. Видишь, радуемся мы друг другу. И душа поет». Чага оказалась сладковатой и плотной, но голову прочищала крепко. Кровь словно бы подпалила взвешенный в ней шлак и пыль. Побежала по жилам мягко и горячо. В груди, наконец, отлегло. «Стало быть, со всеми тремя беседовал», проговорил Геннадий, заваривая новую порцию настоя. Георгий согласно кивнул, утирая пот с размякшего лица. Сидели они в той же выгородке, от чего то главную залу хозяин без объяснения отверг. «Тогда понятно». Колдун прикрыл стаканы разномастными блюдцами и оперся о стол. «После вешников наши забавы, тьфу!» «Не зря с тобой язык разговоры говорил». «Кто говорил?» «Не понял Георгий?» «Анчутка вчерашний. Какой хрен знает? Домовых тут не осталось, вот и водится всякая шелупонь. ну чего-то, видишь, покрякивает». «Ну да», — подтвердил Георгий, — «водится». «Между прочим, коллега, и давно у вас тут эта перда с могилами?» «С полгода». Геннадий помешал Варева и протянул стакан собеседнику. «Как стали починять вдоль рельсов. Их она! Все крепче забирает!» «Да, живописно. Мне вчера чего только не привиделось, сдуру. Даже жмур в шитом саванне». «Не привиделось», — заверил Геннадий, осторожно отхлебывая из стакана. «Мне через забор тоже, бывает, показывают. Тут ночами беда». Пропадают повально, колесунуться решат. Людей, правда, не густо этим и живем. Так что подлино все. И саван. Да саван-то шитый откуда еще на новом кладбище? А тут мелочок. Могилы разные. В новой части и столетние бывают, и поболе. Вот так. Словом, к озеру в полнолуние хода нет. Хоть плюй да съезжай. Не съезжай, успокоил Георгий. «Сызнова принимай за свой отвар». «Полгода, говоришь, и ограду снесли». «А до того ничего похожего не вылезало?» Геннадий отрицательно помотал головой. «Ограда железная?» «Деревянная была, как у перелеска». «Тогда вот что, почтенный, найди мне колышки. Маленькие, много». Геннадий вопросительно уставился на гости. «Где же я тебя найду? Разве что самому настругать». «Не досуг, не парься. Веточки какие-нибудь гладенькие, палочки. Найдется такое в хозяйстве?» Такое в хозяйстве нашлось. Минут через десять перед Георгием громоздилась целая кипа разномастных хворостин, вполне пригодных для задуманного. Антиквар встал на колени, наклонился над самыми ветками и едва слышно произнес три заповедных слова из давешнего сна». И снова, как тогда у озера, он не увидел, но скорее почувствовал, что звуки впираются в берег И вместе с ними преображается тяжелее это ссохшее дерево Ну вот, любезный мой Геннадий, а теперь на погост Принесенные ветки, Георгий наломал кусками длиной с карандаш и вместе с чародейным хозяином вколотил в землю вдоль бетонной ограды, а затем в прогалине у леса. Вбивал целиком, загоняя в грунт, так, чтобы не оставалось и следа. Потом еще раз над вколоченным повторил заклятие и потребовал новую кружку чаги. «Ты это погоди!» – отсоветовал Геннадий. «С этой штукой аккуратно нужно, а то низом снесет. Давай-ка я тебе другую одну травку предъявлю». Новый отвар оказался и того ядреней. От него не бросало в пот, но сердце стучало громче. «Корешок тутошний. Вроде медвежьего, я отсыплю», — пообещал Геннадий. «А с кладбищем теперь как? Думаешь, стихнет?» «Должно. Вот ты мне завтра и расскажешь. Уже, увы, не полнолуние, но для почина сойдет». «Неплохо бы. У татарина будешь». вестима коли не погонит». «Ты говорил, народ косила крепко». «Напрочь! После полуночи не вернёшься». «А что?» «Да видал вчера мальчонку. В самый замес. Резвый такой, между крестами бегал. И живёхонько им ушёл». «Ушёл?» – Кеннадий поставил кружку. «Взял и ушёл. После двенадцати, в полнолуние?» «Ушёл. И я за ним». «Значит, не мальчонкой и был». «А кто же?» «Теперь очередь удивляться пришла Георгию» «У тебя спрашивать надо» «Он на могилах показался?» «Нет, сперва у озера» «Тогда понятно» «Геннадий опять взялся за настой» «Не человек это был мелочок» «Ты, видно, на большим крепко запал» «То один тебе тайны говорит, то другой от смерти уводит» «Почему от смерти?» «Очень знающий старик» Мне о похожем как-то рассказывал Кто этот пацан, вообще неизвестно Но его можно встретить Он или от смерти уведет, или тайну скажет Старик говорил, являться может у воды Лучше в бурю Но два раза в одном и том же месте не показывается А вода, подозреваю, должна быть чиста Вот про это не скажу Я не встречал никогда Такое подманивать надо там, где живешь Где дом Он силу даст Как чертей раньше вабили На Ростоне, чтоб недалеко И чтоб одна дорога вела к церкви Другая к большаку Третья все равно А четвертая никуда Пропадала чтоб Обрывалась или уж не знаю И чтобы рядом первейшая кружала И кладбище В полночь Может и тут похожее Чтоб у дома, да у воды, до да в бурю «Хотя буря вчера не было. Да и живешь ты. В общем, хрен разберет. Но здесь искать пустое». «Ладно, — уговорил. Ты завтра про ночное уж доложись, не забудь». Капли, частой дробью, стучали в ветровое стекло. Дворники терли наплывавшую муть в огненных отцветах, и она тотчас принималась копиться, снова размывая контуры. Дорога впереди блестела от фар. геннадий явился к полудню как и ждали ночь впервые за полгода прошла спокойно и сотрясение проезжих поездов немало не возбудили могильных жителей арсений со степаном так и не возникли но это уже значение не имело делу георгия больше не было и после обеда пришло решение отчаливать улов что греха таить выдался неброский кроме обретной рогатины, нескольких связок грибов До сушеного корешка от Геннадия Ничего материального в добычу не попало Запись на диктофоне непостижимо сгинула Анихановой предъявить оставалось круглый шиш Но по неясной причине Внимание эта мысли не заслужила Мальчонка у погоста Вот что без остатка занимала сейчас угрюмого этнографа Вместе с троицей Вешников Рогатиной из сна и заклятием старика Пирогова Этот полуночный пионер разворачивал все ожидания и уверенности к чертовой матери в кювет. Логика творившегося вокруг не поддавалась никакому исчислению И вместе события вязаться не думали Нет, все-таки дороги у нас полное дерьмо Опять что-то громыхнуло под правым колесом Видать, очередная яма посреди только что уложенного полотна «И не видно же ни хрена! Да еще этот клятый дождь!» Безусловно, с грунтовкой у Гомодиевского стойбище не сравнится ничто. Но и здесь расслабить поясницу не выходило. Подвеску что-нибудь непременно ладилось снести к зеленой бабушке целиком. И оставалось лишь всматриваться в густеющую за окном темень и пытаться предугадать. Вот в той же Турции, да и на Кипре, не говоря уж про порядочные места Ночью на шоссе проще, чем днем Разметка светится, знаки понятные, висят удобно А уж про асфальт и говорить нечего, велюр бархатный Здесь же узенькая щербатая лента петляла Будто целью строителей чаялась проверка руля И каждый поворот грозил шибить лбами со встречным гаремыкой Дальний свет, соответственно, не зажигали А фонарей не водилось вовсе Впрочем, вот тут должен быть съезд на параллельную трассу Та хоть новее, прямее, да и полос по две штуки с каждого боку так, что же пацан? Откуда он выскочил? Коли никто его не звал и не подозревал Или такие хлопцы изначально где-то рядом и настороже И давно ли? А вот вроде никто впереди не маячит Стоило бы включить дальний и газануть Деревья за окнами слились в одну сплошную чернильную массу Секции бордюра перестали различаться Скоро можно свернуть на кольцевую А там опробуйте только что открытый кусок западного диаметра Говорят, удобная штука До приморской мухой долетаешь Занятный он, этот кладбищенский шпингалет И что-то в нем такое... Не определить Знакомое, что ли? Пес знает Но это курточка с блестящими пуговицами Разношенные круглоносые ботинки Ничего не понять Из глубины души вздымалось неопределимое, но пронзительное чувство Будто бы сейчас Прямо в эту секунду можно вспомнить Проговорить про себя нечто важное, весомое Ценнее чего на свете вообще не бывает Но попытки дознаться, что же оно на самом деле Лишь отдаляли прозрение чего сильнее и нестерпимее ныло под ложечкой. Вот уже и кольцевая. Так, что там впереди? Какая-то хитромазая развязка с указателями. Что у нас сюда? Шоссе Скандинавия и этот самый диаметр. Свернем. Поехали. И что теперь? А теперь выходило «ничего». Вероятно, та часть скоростной дороги, на которую вырулил Георгий, и была куском западного диаметра. Только вела она не в город, а наоборот, к финской трассе. Вот мать же их через колено! А написать понятнее было нельзя, а стрелочку поставить... А, ладно. Доедем до какого-нибудь съезда, развернемся. Ближайший разворот, однако же, выглянул только за Сестрорецком. Выбор оставался невелик. Назад... Или, раз уж так срослось, куда глаза глядят в сторону Репина. Георгий с полсекунды поколебался и выбрал второе. Курточка, курточка. Подобную курточку таскал когда-то и сам Георгий. Да и кто же из детишек семидесятых мог похвалиться другими? В такой вот фуфайке бегали по подвалам, лазали по крышам, забирались в пустые дома, шастали заброшенными тоннелями под площадями. А когда съехали в новостройки, была в биографии антиквара и такая страница, сооружали из бесхозных досок плоты и путешествовали на них по вечным изболинским лужам среди кранов и труб, или прыгали с сарая в стекловату, или прятались под вонючими бетонными лестницами и жевали гудрон Куда же девалась та курточка? И где он, кто с радостью ее носил?» Дождь за стеклом тем временем перестал. В прояснившемся окне сделалось заметно, как раскачиваются на проводах светильники и знаки. Ветер вырос. На поворотах ощутимо вело. Под шквальными порывами мотались могучие кроны за обочиной. Грозили выгнуться жестяные щиты. Дрожали хлипкие будочки на остановках. Близился шторм. И правильным было бы сейчас укрыться где-то от греха подальше. Укрываться, тем не менее, не тянуло. Выбор шел между плутанием по боковым аллеям в поисках верхнего шоссе и разворотом через разделительную в сторону Питера. Первое мнилось с долгим, второе с запоздалым. Впрочем, вот на этом участке перед пляжем есть заметный карман. И разметка куда-то там смылась вся. До залива не деревьев, ни скверно приколоченных загородок. Можно бы и переждать. Георгий сбавил ход и до упора выкрутил руль. Панорама перед капотом плавно мазнула по горизонтали, и, описав полукруг, машина точно причалила к бетонному краю кармана. Ветер бушевал еще крепче. Белые буруны на всколыхнутые маркизовой луже виднелись даже отсюда. За автомобильной оградой шел тротуар, в другую сторону которого лежала широкая, песчаная полоса. Людей вокруг не было вовсе. Георгий заглушил мотор и шагнул на влажный еще асфальт. Зачем, оставалось загадкой. Решительно ничего путного здесь, ночью и в шторм, ждать не могло. Но беспокойный антиквар хлопнул дверью, Деловито чирикнул брелком охраны И засеменил в сторону черных дыбищихся волн Ветер бил плотным фронтом Оглушая и запирая вдох Маленькие пыльные вихри вздымались над пляжем Грозя впиться в открытую кожу и засыпать глаза Небывалые для здешнего мелководья валы Набегали на отлогую кромку Казалось, весь мир гудит и завывает до самых звезд Загораживаясь полой куртки, Георгий брел к воде. Ботинки утопали в холодном песчаном кесте с мелкими камнями и ссором. Не дойдя до залива метра четыре, он остановился и выкрикнул по ветру заповедные слова, опробованные вчера у лесного озера. Ответом был новый удар шквала, лишивший на мгновение способности видеть и дышать. Георгий развернулся спиной к заливу, глотнул несколько раз с тыла во воздуху и с усилием зажмурился. Слезы обильно текли по мерзнущим щекам и хлюпали в носовых пазухах. Мягкая салфетка взбухла от выдуваемой слизи и на короткое время стало чуть легче. Огнетрассы тускло мерцали, уводя вдаль вихлястой слепой лентой. От прибрежных фонарей раскачивались возле еле видного пирса или дебаркадера. Луна, в зачине ущерба, тонула меж несущихся по небу теней, а метрах в 15 выжидательно замеру кромки отлично знакомый уже узкий силуэт. Пуговицы куртки чуть поблескивали. В этот раз медлить Георгий не рискнул и со всех ног кинулся вдоль прибоя к хрупкой фигурке, почти растворенной в непроглядности ночной бури. Вот осталось уже не больше десяти шагов. Вот и добежал! Новый вихревой порыв едва не шиб! Георгия с ног в глазах поплыла Спустя мгновение подступившая чернота рассеялась Но вместе с ней исчез и пригрезившийся у воды георгий застонал, длинно выругался И рухнул на колени возле самого пятачка Где только что стоял полуночный мальчишка Чего же опять не хватило-то? Волны бухали, ветер завывал Брызги с шипением взлетали и сыпались в стороны. Покачиваясь, вытыкаясь, Георгий добрел доставленной машиной и впервые за весь вечер облегченно выдохнул в теплом салоне. Ах. Кажется, скоро эта свистопляска пойдет на спад. Фонари мотаются заметно меньше. Глядишь, можно будет И отчалить. Телефон заныл неожиданно. Кому-то явно не спится, почти 12, между прочим. Не спалось артисту Сороки. Не хварай, Герман, сказала трубка вкратце. Ты в город вернулся или как? В процессе Георгий потянулся к кнопке кондиционера. А что? Нужда неотложная. Да не так, чтобы. Хотя, в общем, пирогов исчез».